Не попасть так просто в малину. Это как высший свет для простолюдина. Туда без протекции не сунешься. Своя иерархия, свои авторитеты, правила, этикет. «Теперь я один пойду. Маляву от серого понесу», — сказал Крюк. Маляву этот серый в сортире с панорамой на унитазы писал. Куда его, по самой не могу, макнуть грозились и сверху окропить. Зубами скрипел, но писал. Передам письмецо, посмотрю, что да как. Всем шалманам в гости соваться нельзя. Вначале надо мосты навести. Крюк посмотрел на Петра Семеновича. Не боясь, не сбегу. Хотел бы, раньше сорвался. Тюкнул бы тебе по темечку. И ноги в руки. Темечка-то у тебя слабенькая, как у всех. Любым камешком проломить можно. Или гвоздиком пробить. Поморщился Петр Семенович от таких слов». Встречаемся здесь же через пять часов и после через каждый час. Если повяжут меня или хвост за мной увяжется, то я правую руку в кармане держать буду. В каком? В любом. Или просто кулак сожму. Не видите пальчики, значит табак дело. Текайте со всех ног обратно в шарашку. А пока, чтобы не отсвечивать, в продмаг смотайтесь за гостинцами. Не с пустыми руками к уважаемым людям являться. Да не жмитесь, чего подороже берите, чтобы пыль в глаза пустить. на то разошлись. А через пять часов нормально все, примут нас. Вот адресок. На месте вести себя тихо, поперед меня не высовываться, лишнего не болтать. Повадки блатных и разговорых, вы знаете, в лагерях побывали, но не переигрывайте. Тебе, Петр Семенович, на стреме стоять. Если что, то знак подать. Как? Громко. Проще всего драку со случайным прохожим затеять, чтобы вопли свои оправдать. Мы услышим. Ну что, пошли? Малина — это ягодка, которая на вид красная, да на вкус сладкая. А малина — избушка на курьих ножках у черта на рогах, с глухим забором под два метра и какой-то древней старушонкой перед калиткой на лавочке, сильно похожая на сказочную бабу-ягу. Но это только случайный ротозей в старушке дремлющую пенсионерку признает. А любой опер сразу смекнет, что сия дама на шухер посажена, и с утра до ночи, да и ночью тоже, глазками во все стороны стрижет, легавых высматривая, и чуть что тревожный сигнал отобьет, а может и волыну из кармана потянет и начнет палить во что ни попадя. Может и не подстрелит никого, но шум до небес поднимет. Такие случаются старушки на малинах, про которых никогда не подумаешь. — Вы чего это? — — Вы куда это? — смотрит старушка под слеповатыми глазками, губы жует. В гости мы. — К кому? — Нету тут никого. Одна одиношенька я на белом свете осталась. Круглой сиротой. Детишек всех и мужем его на войне поубивала, а тядька с мамкой еще прежде померли. — Некому мне топеречь стакан воды поднести? — запречитала заголосила бабка. А сама ногой шнурок потянула, и в доме наверняка колокольчик звякнул. или консервные банки, на гвозде подвешенные, громыхнули. — Не болей, старуха! — рявкнул ей в самое ухо крюк. — Ждут нас! Рваный ждет! За воротами стукнуло что-то два раза. а, -а то ты проходи! — кивнула бабушка и замерла на скамейке каменным истуканом. — Мимо такой не проскочишь, не пролетишь! Калитка открылась. Чьи-то быстрые, цепкие глаза оглядели, ощупали честную компанию и улицу в обе стороны. «Заходи». Стукнул запор на калитке. Такое, что сходу не выбьешь, не сломаешь. Минут пять возиться придется. Крепко они здесь обосновались. Крыльцо. Дверь деревянная, старенькая на вид, но попробуй ее высади. А позади избы или из-под наверняка еще один ход в сторону леса ведет. Зашли, щурясь. Темно в сенях. Специально, чтобы чужаков, зашедших со света, ослепить да рассмотреть хорошенько. Привыкли глаза. Стоят урки. Руки в карманах держат, где у них заточки или волыны. Судя по тому, как штанина топорщится, стволы. Все крюк подмечает. И с картотекой, которая у него в башке навек засела, сверяет. Лица, глаза, скулы, приметы особые. Нет, вроде как незнакомые все рожи. И урки смотрят, силясь понять, кто к ним пожаловал, и не припахивает ли от гостей казенным гуталином. Так две стаи, встретившиеся в тайге, обнюхиваются, готовые в любой момент прыгнуть, чтобы рвать друг друга на куски. — Кто из вас залетный? — Ну я, — выступил вперед крюк. Про меня в маляве серый писал. — Знаем, — чуть размякли урки, — слышали про тебя. Это ты фартового на перо посадил? Было дело, — согласился Крюк. — И его, и других, которые лишние вопросы задавать любили. — Ладно, заходи. Комната, дощатый стол. На столе бутылки и стаканы, консервы, ножами взрезанные. За столом, в драном кресле развалясь, человечек сидит. Очень расчетливо расположился. Лицом к двери, спиной между окон, чтобы его не увидеть с улицы, не стрельнуть в спину невозможно было. И ход у него в обе стороны свободен. Все стули убраны, и дверь в соседнюю комнату распахнута настежь. Один прыжок — и нет его. «Кто такие?» «В Маляве Серого все про нас прописано». Крюк с грохотом отодвинул ногой лавку, сел без приглашения. «Тут важно показать себя, статус свой подчеркнуть, как минимум равный с принимающей стороной. Может, от него иного обхождения ждали». Но после войны многие воровские правила переиначились. А на словах Серый велел передать, чтобы встретил ты нас ласково, как друзей старых. Напоил, накормил. Ну и мы не с пустыми руками. Крюк кивнул на стол, на который горой посыпались балыки и колбасы, встали бутылки. прими от чистого сердца. Урки довольно загалдели. Рваный глянул на заваленный деликатесами стол. — Чего с под меня надо? Приютить нас на время, ксивы исправить, После барыгу одного облегчить помочь, на пут рыжья. Навар — фифти-фифти. Обузы не станем, за лишнее беспокойство обошляем, сколько скажешь. Крюк вытащил и швырнул небрежно на стол пачку денег. Рваный оценил толщину пачки, но сам брать не стал, кивнул кому-то из шестерок. Воровские обычаи, конечно, сила, но бабки свой вес имеют. который много чего перевешивает. — Лады, серый вор уважаемый, да и про тебя залетные разные слухи ходят. За тебя базара нет. — А это кто такие? — Эти со мной. За них, если что, я ответ держать стану. — Из-за этого, — рваный указал на студента, — мутный какой-то фрейрок. Верно говоришь. Только он на папашу-барыгу выведет и дверь открыть поможет. — Без него много шума выйдет. Там квартира, что твой медведь. Только если кулаком ломать или динамитом. Так? Студент кивнул. А тот, что на улице маячит, тоже твой? Срисовали, значит, Петра Семеновича. Мой. Из врагов народа. Вместе с нами на лыжи встал. Ладно. Твои люди — твоя беда. Приют дам. Ксивы сделаю. Но только сидеть вам здесь тихо, не кипишуясь. — Нам высовываются нерезон, у нас менты на хвосте сидят. Рыжье возьмем и на дно. — Это не мое, это ваше дело. А серому при встрече передай, что дела его добрые помню, поэтому и людишек от него принять всегда готов. Кабинет в здании под рубиновыми звездами. Два человека, известных всей стране. Что, товарищ Берия, нового в твоем хозяйстве? Бомбу ты славную сделал. Честь тебе и хвала. Чем еще народ наш порадуешь? 88-й НИИ работает над ракетой с ядерной начинкой. Генерально обещает, что она сможет до Америки долететь. Подарок нашим союзникам готовишь, Лаврентий? Какие союзники? На войне были союзники, теперь враги. Разведка информацию дает, что Пентагон план Шейкдаун перекраивает в большую сторону. Хотят они теперь не на сто, а на сто пятьдесят наших городов четыреста бомб сбросить. Ай, ай! Вместе с Гитлером воевали, руки друг другу жали, а теперь они желают СССР в пыль обратить. Хуже фашистов стали. Верно предупреждал товарищ Ленин. Нельзя верить капиталистам, как лисы они. Всегда норовят в чужой курятник влезть. На лицах улыбки, а за спиной дубина. Хм, хорошая картинка. Надо нашим кукрониксам ее идею подсказать. Пусть они обрисуют этих американцев, как они умеют. Смех — это тоже оружие. Запиши. Сделаем, товарищ Сталин. И ракеты тоже сделай. Нельзя нам без них. Была бомба у одних только американцев. Был соблазн бросить ее. У нас бомба появилась. Остыли друзья, капиталисты. Теперь ракетная гонка. Отстанем. Опять они захотят мускулами поиграть. Армия у нас, конечно, самая большая в мире». Но только танками и пушками теперь войны не выиграть. Надеются капиталисты из-за океана нас достать, так, чтобы своих солдат ни одного не потерять, а у нас миллионы сжечь. Неправильно это. Всякий агрессор должен получить равнозначный ответ. Будет паритет — будет мир во всем мире. От нас с тобой он теперь зависит». Так что работай, Лаврентий, гоняй своих ученых хоть в хвост, хоть в гриву, хоть палкой. Люди нужны — на любого укажи. Деньги — говори, сколько. Денег на такое дело не жалко. Сделал бомбу — сделаешь ракеты. Верю тебе. Спасибо, товарищ Сталин. Не меня благодари. Советский народ — который пояса заткнул, чтобы ты мог страну от новых врагов защитить. Николашка с трехлинейными винтовками против япошек и германцев воевал. И тех не хватало. А мы авиацию подняли, танкостроение, флот построили. Теперь вот ракеты. Нельзя нам от врагов отставать. Сожрут они нас, коли слабину почуют». В банду против нас, против страны Советов сбились. Лишь момента ждут, чтобы наброситься со всех сторон. Не успеем, опоздаем, не будет нам прощения. Встал товарищ Сталин, трубку в кулак взял, подошел к окну, глянул задумчиво. Куда? А может и верно, хоть не велик росточком Сталин, но дальше других видит. От скольких угроз страну отвел, сколько врагов разглядел. Может, и ошибся в чем, но кто не ошибается. Из царской нищеты Россию поднял, крестьян с лошадок на трактора пересадил, войну выиграл, Гитлеру, который пол Европы захватил, хребет сломал, послевоенную разруху в полдесятилетия одолел, советскую науку, считай, из ничего создал, а те — бомбу атомную. Так, может, и с Америкой совладает? Смотрит товарищ Сталин в будущее, и хочется надеяться, что на сто лет вперед видит, а может и на двести, и будет народ его после него жить и процветать. И ракеты у него будут, и армия самая сильная в мире, и станков, и машин больше, чем у всех, и цены, как теперь, каждый год будут снижаться. А та Америка дружбы искать со страной советов начнет, а не ракетами ее пугать. Наверное, так и будет. Должно быть. Потому что не в одиночку, товарищ Сталин, но с народом вместе в светлое завтра идет. И каждый готов, не щадя пота и крови, созидать и строить, так как помнят времена недавние, когда перед барином приходилось шапку ломать и всю жизнь десятину свою пахать, просвета не видя. И умирать в нищете, до того половину детей схоронив. Оттого не склонился народ перед Гитлером, миллионы сынов положил, свое право на новую жизнь защищая. И те следующие поколения, которые за ними придут, смогут, конечно, оценить завоевание отцов и будут не грамоте уже учиться, а введев, слова складывая, но высшую математику изучать и право на жилье иметь. и на отдых в народных здравницах, лечиться бесплатно и видеть себя равным среди равных, так как не будет буржуев и богатеев, чужим трудом свой карман набивающих. И это всеобщее равенство и равные права и есть главное завоевание социализма. Наверное, так думал товарищ Сталин, в окно глядя. Потому что хорошо помнил, как было, видел, что стало, и знал, что будет. И Берия думал и помнил, как и все прочие, с кем он в один хомут впрягся, под один кнут спины подставив. Не Сталина, Джугашвили даже, под кнут мирового социального эксперимента, который они, который Ленин в семнадцатом году затеял, чтобы новую жизнь себе и детям своим и внукам с правнуками добыть. Все они отцахи. Каганович с четырнадцати лет грузчиком на мельнице работал. Из тринадцати его сестер и братьев половина умерли. Ворошилов с семи лет пастухом, Хрущев на шахте. И все они вместе, все единой петлей стянуты, как бурлаки. И идти им только вперед, только против течения. А кто не хочет, не может, кто оступился, того никто жалеть не станет». Ни товарищи по партии, ни народ, который ради новой жизни в гражданскую шашкой махал, своей и чужой кровью умываясь, и после треть века жил и в куски рвал. Вперед, только вперед, как на передовой, когда из окопа под пулеметы встал и дальше без оглядок и сомнений, чтобы или победить, или умереть. А иначе зачем было все то, что было? Со стороной. И с ним тоже. Лаврентий Павлович Берия по склонности своей был технарем. Сколько раз, уже будучи в больших чинах, он просил партию отпустить его учиться на инженера. Напоминаю, что по профессии он техник-строитель и хотел бы заняться любимым делом. Склонен он был делать то, что ручками пощупать можно». Хоть мандариновые плантации разбивать, хоть высотки московские строить, хоть атомную бомбу создавать. Получалось это у него. В Грузии экономику с нуля до невиданных высот поднял, страну цитрусовыми завалив, сотни заводов и курортов отстроил. Но партия сама решает, кто ей и где больше нужен. В Москве Берия с товарищем Сталиным долгую беседу имел. Взялись мы ряды чистить, чтобы страну от тайных и явных врагов избавить. Много их развелось снизу до верху. Мы ниточку потянули, а там целый клубок змеиный сплелся. Потом дела почитаешь, где преступники чистосердечно в своих преступлениях признаются. Как на японцев с американцами работали, как народу нашему вредили, как товарища Сталина убить хотели. Расслабились мы, допустили, не разглядели вовремя. Наша вина. Но товарищ Ежов обещал очистить партию от скверны. У товарища Ежова случилось головокружение от успехов. И не у него одного. Вот Никита дополнительный список прислал. Восемь тысяч имен под высшую меру просит. Все мало ему, все не имется. Я ему в ответ — Никита Сергеевич, вы свободны, мы от тебя устали. Так не понимает, линию свою гнет. Пришлось ему по-простому сказать — Ой, уймись, дурак. Разве так можно? Люди с мест пишут, что много лишних честных работников мы забрали, а кого-то напротив проглядели. Нехорошо все это. ГПУ — меч, но и щит, который защищать должен. Так Феликс учил, когда ВЧК создавал. А товарищ Ежов зазнался. Выше партии себя поставил. В заблуждение руководства ввел. Сколько лишних людей пострелял. Разобраться надо в работе органов. Слушает Берия и не понимает, куда товарищ Сталин гнет. Или искренен он, или чего-то замышляет, о чем только он один знает. Думаю, ты сможешь, Лаврентий, разобраться с перегибами и дать верную оценку. Не должны мы во всяком человеке врага видеть, но и расслабляться не можем. Надо учиться отделять зерна от плевел. Иди, Лаврентий, работай. и лично мне докладывай о результатах. Через пару недель лег на стол товарища Берии список приговоренных, почитает триста с лишним душ, под высшую миру подвели. Читает он и мрачнеет. Знакомые имена в том списке попадаются. Все больше грузинские. С иными людьми он встречался, с другими соседствовал, с третьими работал вместе, с четвертыми дружбу водил. А кто-то выручил его в трудную минуту. И надобно ему на список резолюцию наложить, которая пули в затылок равна. Понимает Лаврентий, что проверяют его, что после этого списка ходу назад ему не будет, обрубили ему корни. Не примет его Грузия, несмотря на былые заслуги. Сомневаешься, Лаврентий, считаешь, что ошибаются органы смотрит товарищ Сталин прищуром испытующе, отчеркивает ногтем в списке имена. — Может быть, Ежов много лишней крови допустил. — Ты посмотри сам, разберись, я тебе верю. — Невиновных отпусти, только чувствам своим не доверяй. Враг может под любой личиной таиться, в самое сердце заползти. Дружба Это хорошо, это правильно, но допускать мягкотелость к истинным врагам народа мы не можем, не должны. Ты предашь, я тебе приговор вынесу. Я предам, ты меня не жалей. Дело социализма выше личных симпатий. В трудное время мы живем, Лаврентий. Враги на границах голову поднимают. Не сегодня-завтра война? Не можем мы расслабляться, не можем сантименты допускать. Теперь врага пожалеем, завтра он нам в спину нож воткнет. Иди, Лаврентий, суди и решай, под свою ответственность. Листает товарищ Берия дела, где чистосердечные признания подшиты, показания свидетелей, разговоры разные, нехорошие. Но кто этих людей за язык тянул? Отпустить их теперь, значит, самому голову в петлю сунуть. Они вновь чего-нибудь сболтнут и его за собой потянут. Нет, не может он. Зачем они на себя и на друзей своих показания давали? Зачем топили друг друга на очных ставках? Такую паутину сплели, что не выпутаться? Может, было что? Дыма без огня не бывает? А может, и не было. Теперь это неважно. Они сами себе приговор вынесли. Помочь им — значит, вместе с ними на скамью подсудимых сесть. Пододвинул товарищ Берия список и единым росчерком поперек страницы написал. — Согласен. И подпись свою поставил. Барыгу решили брать ночью. Все лихие люди предпочитают обделывать свои делишки в темноте, когда честные граждане в подушку сопят. Что грабители, что НКВД. «Первыми пойдем мы с сынком», — распоряжался Крюк. «Остальные после». Твоим, махнул он на урок, — «пасут улицы и проходные дворы. А если что, утаскивают за собой ментов». «Мы ментов, а ты рыжье со звездочками». дрейф! куда мы денемся, когда все дырки твоими шестерками запечатаны? И зачем бы нам вас с собой тащить, если кинуть хотели? Мы по-тихому войдем, закроем барыги сопла, чтобы фраер не запел. Вы следом. Шмонаем хату, срываем куш и линяем по-быстрому, пока кипиш не поднялся. А если хата на кукане, если ее менты пасут? Тогда, считай, вам фарт вышел, а нам труба и новый срок мотать. Все, хватит баланду травить. — Если подписался, пошли. Нет, мы сами барыгу оформим в лучшем виде и куш между собой раздербанем. Не пали, считай, мы в деле. В четыре утра в дверь постучали, очень уверенно и настойчиво. «Открывайте — Открывайте! И снова постучали, сапогами. За дверью завозились, звякнула пудовая цепочка, и в образовавшуюся узкую щель кто-то глянул. Глянул и... увидел. Мать честная. За дверью в луче карманного фонарика мелькала малиновая фуражка и чье-то суровое, как сагит плаката лицо. Вот и форма МГБшная, которая без толку в коптерке пылилась, пригодилась. Но дело даже не в форме, а в напоре, в голосе, в выражении лица. «Немедленно откройте, или мы выломаем дверь!» «А у вас есть какой-нибудь документ, удостоверяющий вашу личность?» Вздохнули за дверью, все еще на что-то надеясь. «Имеется! Вот он!» В щель ткнулась вороненная дуло револьвера. «Еще какие-нибудь документы требуются?» «Нет, спасибо». Загремели, застучали, зазвенели многочисленные засовы и задвижки. Из-за соседней двери высунулась всклокоченная женская голова. «Вы кто такие? Почему шумите? Спать не даете, хулиганы!» Не разобралась старушка с просунья. Мы, мамаша, не хулиганы, — ответил из темноты суровый голос, от которого мурашки по спине от затылка до копчика. — Мы при исполнении, так что попрошу не мешать органам в избежании возможных неприятностей. И приготовьте на всякий случай документы для установления вашей личности. — Так вы к Зиновью Марковичу? — Давно, пора. Дверь захлопнулась. — Гражданин Кац, Зиновий Маркович? — Да. — Так точно. — Почему вы отвечаете «так точно»? Вы что, военно обязанный? — Никак нет. То есть не имею отношения. Я сугубо гражданский человек. Пройдите в комнату. — Извините, ради бога. Можно взглянуть на ваше удостоверение? — Смотрите. Вот и корочки к месту пришлись. Хотя вряд ли Зиновий Маркович в них хоть что-то разглядел. Не до того ему было. — Гражданин Кац, вы арестованы. Вот ордер. Перед лицом Каца махнули какой-то бумагой с синим пятном на месте печати. — И ордер на обыск. — Вы сами выдадите троцкистскую литературу, рацию, шифры. — Чего? — Какая литература? Что вы? Я нигде не состоял и не примыкал. Я не троцкист. Честное слово, я сочувствующий за нашу с вами советскую власть. Пусть ей быть тысячу лет. Я взносы в фонд обороны делал. — Какая рация? У меня даже радио нет. — Шпионская. — Еще оружие. — пистолеты, автоматы, взрывчатка, кинжалы, посредством которых вы собирались учинить покушение на товарища Сталина». «Не, боже мой, товарищ Сталин! Кто я и где Сталин?» Я в руках не держал ничего опаснее столового ножа и ничего не резал, кроме котлеток. «Какое покушение? Я не покушался даже на невинность своей жены Сары и даже после свадьбы... Ничего! На Лубянке разберутся!» При слове «Лубянка» гражданин Кац крупно вздрогнул. Как все в то время вздрагивали, ежились и мысленно крестились. Теперь ценности. Где вы прячете золото, драгоценности, хрусты, простите, деньги, с помощью которых осуществляли свою вредительскую деятельность, оплачивая услуги завербованных агентов? Напоминаю, добровольная выдача будет зачтена следствием, как смягчающей вашу вину обстоятельства, и учитываться при вынесении приговора, Вы сами покажете, или нам полы ломать? Конечно, конечно, я покажу. Я как раз хотел сдать их на строительство гигантов пятилетки. Я тридцать лет собирал копеечку к копеечке, чтобы отблагодарить нашу советскую власть за свою счастливую жизнь. Только я прошу, запишите, что это добровольный, от меня, нашему могучему государству, взнос. Они там, в простенке между кухней и комнатой, и еще в туалете, и в коридоре под третьей половицей». — Капитан Ларионов, проверьте указанные места и занесите в протокол, — распорядился Крюк, обращаясь к студенту. — Вы все вспомнили? Ничего не утаили? — Должен предупредить вас о секретной директиве МГБ НКВД от 17.10, предписывающей в случае оказания сопротивления органам при исполнении ими служебных обязанностей либо злостного введения их в заблуждение, применять в отношении данных лиц высшую меру социальной защиты. протоколируя ее, как пресечение попытки побега. Крюк положил на стол револьвер и какую-то бумагу, на которой точно вверху было напечатано красными буквами слово «протокол». Гражданин Кац в ужасе смотрел на черную дырочку дула револьвера и слушал непонятные, но грозные речи, из которых понял, что его могут шлепнуть прямо здесь и теперь. А как не поверить, когда бумага, револьвер и тревожные воспоминания о революционных чекистах в кожанках с маузерами на боку, которые реквизировали ценности у буржуев, сильно с ними не церемонис. Я все сказал. Поверьте, всхлипнул гражданин Кац. Там еще в отдушине на кухне. За решеткой, если руку просунуть, и под подоконником. Крюк с треском прокрутил барабан револьвера. Ну, честное слово, как на исповеди? — Ой, простите, как на вашем пролетарском суде? — Еще в ножке стола, и в сиденье кресла. Но там немного, на совсем черный день, который, кажется, уже наступил. — Все? — Все, сник, гражданин Кац. Я теперь как нищий на паперти. — Ничего, не переживайте. С сегодняшнего дня государство берет вас на полное пищевое и вещевое довольствие. Лет на десять-пятнадцать. — Или... Крюк многозначительно посмотрел на Каца. — Оставит на свободе, если вы согласитесь сотрудничать с органами на добровольной и безвозмездной основе. — Советую подумать. Лес в Сибири бескрайний, а зимы долгие и холодные. Не уверен, что вы их переживете. — Я готов. На все готов. — Тогда вот бумага. где вы чистосердечно и подробно изложите, от кого принимали и кому сбывали краденое имущество, кого знаете из преступного мира, как с ними держали связь. На все про все вам четверть часа. Ну если я, то они меня потом... Или я, и сейчас. Или они же, но в лагере, где вы, гражданин КАЦ, будете неуважаемым барыгой, а рядовым зэком-мужиком, где-нибудь на рудниках. И в руках у вас будут не купюры, а тачка с одним колесом. Слова «мужик», «рудники» и «тачка» прозвучали страшно. Не готов был гражданин Кац к таким поворотам судьбы. Кац и вдруг «мужик». И гражданин Кац стал писать про все и про всех. Все-таки Крюк остался ментом и не упустил возможности. «Вот и славно!» Далее вы напишете согласие на сотрудничество с органами, и об этом не должна узнать ни одна живая душа. Это в ваших же интересах. — А ценности мне органы тоже вернут? — Не забывайтесь, гражданин Кац. Изъятые ценности, добытые преступным путем, подлежат реквизиции и передаче государству. Да — Да-да, я понимаю. Но как мне объяснить, что вы ночью... — Верно. Вы хорошо мыслите, гражданин Кац. «Сделаем так. Своим подельникам, если Слушок пойдет, а он от соседей точно пойдет, скажете, что... что вас ограбили, какие-то залетные громилы. Такой будет ваша легенда. В милицию о происшествии заявлять не нужно. Или вам придется объяснять, откуда у вас взялись все эти ценности. А это опять Магадан и тачка». Ну я же теперь ваш. Мы же общее с вами дело». «Именно поэтому, что наш...» — Крюк хлопнул себя по МГБшным погонам. «А не милиции. Много будете болтать, мы еще добавим. Уже от себя. Даже если в лагерь попадете, рот на замочке держите. Тогда, может быть, мы вас вытащим». «Ясно?» «Да, я понял, гражданин начальник. Кац будет нем, как могила его прадедушки». «Вот и хорошо. А для большей веры и в качестве алиби...» — Для вашей же пользы! Крюк заступил за кресло и не очень сильно, но точно ударил Каца рукоятью револьвера по затылку, после чего снял с себя мундир и фуражку, завязал их в узел. — Ну, что там? — Есть! Деньги и золото тоже! — Тогда зови сюда наших урок! Студент подошел к окну и несколько раз задернул и отдернул штору. Через несколько минут по лестнице загрохотали сапоги и в квартиру ввалились подручные Рванова. — Я же поразил! Тихо! — рявкнул Крюк. Но урки его не услышали. Они, тараща глаза и, пуская слюну, пялились на стол, заваленный деньгами, рыжьем и камушками. — Ух ты! Последним зашел Рваный. Спокойно зашел, не вынимая рук из карманов. Не пристало ему суетиться при виде бабок. Зыркнул быстро по сторонам. — Что с барыгой? — кивнул на лежащего ничком Каца. — В глухую заделали, папашу. — Нет, очухается. — Вначале сыночка пустил, а после хотел хай поднять. — Пришлось приложить. — Главное, что пустил. Нам, мокруха, ни к чему, на нас и так много чего висит. — Хаверги все вскрыли? — Может, все, может, нет. Теперь поздно базарить. Твои шестерки весь подъезд разбудили. Нужно ноги делать, пока менты не нагрянули. — Кто покупку несет? Мои или твои? — Фифти-фифти. Крюк сгреб часть награбленного в торбу, затянул горловину. «После рассчитаемся». На малине разложили добычу на полу. Рыжье к рыжью, камушки к камушкам, купюры к купюрам. Красивая картинка получилась. «Как делить будем? Нам лучше пиастрами взять. С рыжьем и звездочками возни много. Толкача искать надо, который хорошую цену даст. Влады? «Это обмараковать надо». Сзади, обойдя в круг, прилепились к стенам шестерки Рванова. Не понравилось это к В чем дело? — Непонятно мне, зачем тебе дележ устраивать, когда можно было весь куш сорвать. — Я же говорил, ксивы нам нужны, и хата. Серый писал. Я серому маляву кинул. Так не дошла она. Никто не знает, где теперь серый чалится. Может, сучился он? Может, нет его? — На понт берешь, рваный. Мне Серый сам лично Маляву вручил и адресок твой шепнул. А Малява до него не дошла, потому что он себе амнистию объявил. — В бегах нынче, Серый. А что же он нигде не объявился? Легавые его ищут, в каждую щелку в нос свой суют. Нельзя ему высовываться. — Красиво поешь, но ты-то знаешь, где он. Вот и сведи меня с ним. А я спрошу у него, кто ты такой есть. На то его согласия не было. Но я спрошу, как свяжусь. Думаю, Серый не откажется с тобой повидаться и за жизнь перетереть. Вот и лады. А добыча пока здесь побудет. Так надежнее. Придет Серый, мы ее по совести раздербаним. Неладно дело пошло. Шкрабом рваный оказался. Блеск рыжья его ослепил. Деньги, золото, не в счет, но отступать не «Слабость свою показывать нельзя». «Так не пойдет. Мы на барыгу навели, хату вскрыли, все заначки нашли. Твои только на шухере стояли, а весь барыш тебе!» Крюк шагнул к столу. Шестерки отлипли от стен, придвинулись, руки в карманах, а в карманах точно не носовые платки. «Может, по-хорошему разойдемся?» «Можно и по-хорошему. Уходи, дверь не заперта». Рваный оскалился, работая на публику. «Любят урки дешевые эффекты с численным перевесом. Уйдешь, тебе хорошо, мне хорошо, всем хорошо. Обратно с серым придешь, и еще лучше будет». «Ладно, банкуй, твоя взяла». Крюк повернулся к двери. «Надеюсь, обойдемся без глупостей?» «Хотя, вряд ли без глупостей». Рваный развел руками, как радушный хозяин, встречающий гостей. Хотя не встречал и не провожал. Вряд ли их выпустят. Вот так, запросто. Не дурак Рваный. Зачем ему, чтобы блатной мир узнал, как он обошелся с подельниками? И враги лишние ни к чему. Крюк быстро пошел к двери. Если путь свободен, никто не шелохнется. но урки, кинув взгляд на Рванова, дернулись в сторону крюка, и в дверях метнулись какие-то тени. — Все понятно. Крюк резко обернулся. — Ах да, забыл. Пришедшие с крюком бойцы все поняли, потому что прозвучала условная фраза, и повернулись к двери, не чтобы уйти, но видеть ползущих от стен шестерок. Серый просил тебе передать вот это. Крюк уронил из рукава в ладонь гранату, швырнул на стол. Без чеки. Граната шлепнулась, громыхнула, покатилась в сторону Рванова. Урки опершили. Атанда! Лимон на пеньке! Рванулись к окнам и двери. А дальше... Дальше, как в тире при стрельбе по мишени, бегущий кабан. Крюк и его бойцы выхватили оружие и, поводя стволами, стали вколачивать в мечущиеся фигуры пуля за пулей. Абвер, находясь за ними, высадил полную обойму в темноту дверного проема. «Не всех! Живыми брать!» — рявкнул Крюк, подскочил к столу. «Руки в гору!» В лоб Рваному уперся горячий стол ТТшника. «Нехорошо компаньонов кидать!» — пожурел Крюк, обхлопывая карманы Рваного. «Мы к тебе со всей душой, а ты обжухать нас надумал!» Бросил на стол волыну и заточку, сгреб, сунул в карман гранату. «Учебную!» «Может, она и учебная, но шороху наделала больше, чем боевая!» К стене сволокли, бросили на пол оставшихся в живых урок. «Все!» «Все!» «Остальных прибрали!» Живые урки, крутя головами, силились понять, что произошло. Должны были они мочить людей залетного, а вместо того в крови и соплях на полу сидят. Скидывай штаны!» «Зачем?» «Не поняли, напряглись урки». «Затем, чтобы не обгадиться!» «Студент, ведро тащи! В сортире должно быть!» Ведро с грохотом поставили перед урками. Теперь сели и напряглись, каждый, чтобы до краев. Харчу вас отменные, так что сильно стараться не придется. Помогите им. Ближнего урку ухватили за шкирку, бросили на ведро. Давай, тушься, рожай, как баба в роддоме, или я тебя прокисарю. Ткнули под кодык нож, прокрутили слегка, что сильно расслабляет и способствует, так что бедолага освободился быстро. Теперь ты, кто не опорожнится до самых гланд, тому дерьмо вместе с требухой в ведро выпустим. В комнате запахло. Очень нехорошо. От ведра и от урок. — Все, Рваный, купаться будем. У тебя банный день. — Суки! — Рваный дернулся, боднул кого-то, попытался укусить, потому что понял. — Не балуй! — Рваного пристукнули, подтащили к ведру, поставили на колени. — — Сам нырнешь, рыбы ловить. Или помочь? Рваный, отчаянно выгибаясь, пытался высвободиться. Или умереть? — Лучше умереть. — Значит, помочь. Крюк ударил колено преклоненного Рваного костяшками пальцев в солнечное сплетение. Тот задохнулся, стал хватать ртом воздух. — Студент, фотоаппарат! — Вот теперь ныряй! Крюк ногой толкнул голову Рваного в ведро по самую шею. Урки, широко раскрыв глаза, смотрели на экзекуцию. «Теперь ты иди сюда!» — указал пальцем на следующего крюк. «Штаны можешь не надевать, после наденешь». «Ну, ты понял. Или лучше, чтобы тебя...» — снова ткнул пальцем. «Ты вторым будешь». Сломленные урки подчинились. Захлебнувшегося и наглотавшегося рваного выдернули из ведра, швырнули ему его же пиджак. «На, утрись!» По щекам Рваного, промывая светлые полоски, текли слезы. Был он авторитет, а стал... И ничего уже не изменить, даже если отомстить обидчикам, даже если всех порезать. Такой позор ни кровью, ни временем, ни смертью не смывается. — А теперь побазарим, — предложил Крюк, толкая ногой Рваному стул. — Только близко не садись, в нос шибает. Рваный сел. С дележкой будем считать, что закончили. Бабки теперь теперь ни к чему, а нам еще пригодятся. Далее могут быть варианты. Мы уходим, ты остаешься. Как есть. Фотографии мы тебе после пришлем. На память. Будешь их под шконкой разглядывать, нас вспоминать. Перспективы, сам понимаешь, не самые радужные. Придется тебе с дружками своими не с лучшей стороны перезнакомиться». Но есть другой расклад. Мы уходим и никому ничего не рассказываем. И шестерки твои не рассказывают. Рожу ты отмоешь и будешь жить, как ни в чем не бывало. Но за это с тебя небольшая встречная услуга. Рваный напрягся. Людей от нас будешь принимать, как самых дорогих гостей, ни в чем им не отказывая. Слово доброе, если нужда случится, замолвишь, На людей полезных выведешь. В свои дела меня в темную впрягаешь. А хоть бы и так. Все лучше, чем в гареме куковать. Рваный напряженно думал. Собственно, выбора у него не было. Или соглашаться, или возле параши местечко расчищать. Но если он согласится, то хода обратно уже не будет. За обман, коли тот вскроется. За то, что он, опущенный, с честными ворами за один стол сядет и будет пайку хавать, ждет его смерть. — Я соглашусь, а меня после на перья подвесят, — рваный покосился на шестерок. Крюк проследил за его взглядом. — С ними ты сам договоришься. — Ну что? — Я не барбос, волынить тебе не дам. Минута на размышление. Крюк швырнул на стол заточку. Урки у стены напряглись, забеспокоились. Рваный встал, взял заточку, направился к ним. — Слышь, Рваный, не вздумай! Зашкваренный ты теперь! Права не имеешь! — торопясь прокричал кто-то. Но Рваный не слушал. Подошел, ткнул заточку в ближайший бок, точно между ребер, провернул, перечеркивая сердце и жизнь. И тут же следующего ударил. Умел он это. — Сука! — Стоять! Этого не трогать! — прикрикнул Крюк. — Он свидетелем будет. — А если заложит, — ощерил рваный, то не твоя, то наша забота. Шестерки дергались на полу, скребя пальцами половицей. Рваный, выкатив глаза и раздувая ноздри, стоял над ними, и по его ботинкам и штанинам брызгала горячая кровь. — Ловко ты с ними! — одобрительно сказал Крюк. — Будем считать, наш договор вступил в силу. Что своим сказать сам придумаешь. Закопаешь дружков своих во дворе, чтобы никто не узнал. Адреса хат своих и лежбища мне сообщать будешь, отправляя письма до востребования. А если нет. Не пугай! рваный обтер о полу пиджака за точку. Мне на первое время хрусты нужны будут. Без них никак. Зачем? Хату менять, и шестерок новых кормить поить. Крюк толкнул по столу пачку денег. Это тебе. А это. двинул кучку золота и камешков, — в общак. — Скажешь, залетный фортовый гешефт провернул, и сколько с него положено — отстегнул. Он законы знает и чтит. — Все, убери тут за собой. Крюк греб в турбу остаток добычи. — Бывай рваный, и помни, что мы теперь одной ниточкой повязаны. — Оборвется — душа из тебя вон! Двинулся к двери, уже не оборачиваясь. На улице к нему Петр Семенович подошел. Спросил он. — Не круто забираешь крюк? — Столько крови. — Нормально. Пошел бы он на честную дележку. Кто бы его тронул? А он нас обжухать решил. За что и поплатился. Все в рамках их же закона. — А ведь ты знал, что он делиться не захочет. Для этого и весь барыш по столу раскидал, чтобы у них слюнки потекли. Крюк остановился. — Верно. Знал. Потому что натуру воровскую изучил. — Поделим мы все поровну, нас бы в следующий раз без барыша не приняли. оставь шестерок в живых, они бы про господина Каца растренькали, рыжьем бахвались и на нас навели. Да и не стал бы рваный при них под нас подписываться. А так никто ничего не узнает. Кроме того, что залетный дело проверну и их воровские законы чтя общак не обнес. И рваный новых урок подберет, можно сказать, с чистого листа, Так что ты, Семенович, в мои дела не лезь, я блатных лучше знаю. Ты снаружи за их повадками наблюдал, снар свесившись, а я изнутри. Я сам, если все ходки в банты посчитать, наполовину урка. За здоровый живешь, да и за деньги рваный на нас горбатиться не будет. А чтобы от параша отползти, все жилы порвет. Наш он, по самое горлышко. И к добудет, и хату подгонит. — Змей ты, однако. — Какое есть. Только иначе, как опуская и отпуская, урок в оборот не взять. — Ты меня попросил, я сделал. А как? Это не твоего ума дело. Может, ты и начальник над нами, а мы все под тобой ходим. Но свое дело каждый знает. — Или ты будешь учить партизанам по лесам прятаться, а ковторанга батальоном командовать? — Не стану. Ну вот и договорились. — Всех рваный, конечно, не примет, просто не сможет. — Но десяток бойцов мы, считай, пристроили. А дальше? Всех подряд мочить станешь? А не боишься проколоться? Всех нельзя. Слушок пойдет. Тут ты прав. Тут и оно. Тут надо другой метод искать. Ну или... Или чистыми урками становиться без роду и племени, и по их законам жить. Так не получится. Мужики вы все, и это на лбах вот такими буквами написано. А мужик вору не ровня. Не примут нас блатные, и при первом же шухере ментам сдадут. У них все про всех почище, чем в отделе кадров известно, и без рекомендаций и выслуги шагу не ступить. Я на легенду залетного полгода работал, чужую личину напялив, и то, как по лезвию брит выходил. И чью напялил? И его уже нет. Двух залетных не бывает. Такая была твоя работа. Какая была, такая была. А только если хоть чуть, хоть капельку промашку в легенде допустить, то урки, малявы во все стороны раскидав, тебя быстро на чистую воду выведут, похлеще, чем барбосы с лубянки, и тут же приговор вынесут, и в исполнении его приведут. Да не пули в лоб, а пожилки, жизнь из тебя вынимая. Немало моих дружков так сгинуло. Потому и жив воровской мир со времен царя Гороха, и по сию пору, и никто их под корень извести не может. и не сможет. Хоть шуркой стать, придется тебе с самых низов подниматься, как генерал с передка, с Ваньки взводного карьеру начинать. Иначе никак. А ты на храпом хочешь. Нет, тут верно, нужно иные ходы искать. А какие? Это тебе думать, коли ты начальник.